высшими классами и простыми людьми, во всяком случае среди полян, северян и кривичей. Знать и купцы таких больших городов, как Киев и Смоленск, накопили значительное богатство. Готье, страницы 235-239. Находки большого количества кладов с восточными монетами, обнаруженных в разных губерниях, указывают на широкий круг внешнеторговых отношений. Оставляя в стороне клады, относящиеся к более позднему времени, и принимая в расчет только те, которые содержат восточные монеты VIII и IX веков, следует сказать, что большинство этих кладов было обнаружено на землях Северян, Радимичей и Вятичей. Хотя немало подобных кладов находилось и в землях Кривичей и Словян, а также в Ростово-Суздальском регионе, тоже заселенном этими двумя племенами. Что касается киевских земель, в период до X века здесь было найдено немного, и лишь один клад был обнаружен при раскопках на территории Нижнего Дона. А географическом распространении находок восточных монет в России смотрите Любомирова и Маркова. В заключение давайте обратимся к антропологическим свидетельствам. Антропологами было исследовано значительное количество костяков и черепов, обнаруженных в различных курганах и могильниках по всей России. Но данные этих исследований нельзя назвать исчерпывающими или окончательными. Согласно Талко Гринцевичу, нельзя установить общий восточнославянский тип, И с точки зрения антропологии существует не только разница между различными племенами, но в ряде случаев существуют различные группы внутри одного племени. Талко Гринцевич. Опыт физической характеристики древних восточных славян. Статьи по славяноведению. Том 3. 1910 год страницы 109, 111, 123, 124. Сравнить Пархоменко, страница 24. Что касается роста, то новгородские славени, поляне и часть северян были выше, чем представители других племен. Древляне и родимичи были среднего роста, выше 165 см. Кривичи были самыми низкорослыми, около 157 см. С точки зрения краниометрии, поляне были субрахицефалами, северяне, западные кривичи, древляне и новгородцы – субдолихоцефалами, восточные кривичи – долихоцефалами, что касается ширины лба, что у северян, полян, древлян и кривичей лбы были достаточно широкими, а у новгородцев — средними. У полян были широкие затылки. Это приложимо также к северянам, древлянам и кривичам. У новгородцев затылки были среднего размера, у древлян и кривичей были крупные лица, в то время как у новгородцев северян и полян значительно меньше. Принимая во внимание эти показатели, Так же, как и ряд других, Талко Гринцевич предложил следующую классификацию древнерусских племен. Первое – новгородцы, второе – поляне и северяне, третье – древляне и кривичи. Эта классификация неполная, поскольку в нее включены не все русские племена. В то же время она может помочь историку, а ее обоснованность позволяет обнаружить различия антропологического типа между андскими племенами, группа вторая, и славянскими племенами, группа третья. Следует заметить, однако, что обоснованность классификации Талку-Гринцевича ставилась под вопрос Яном Чекановским, который подчеркивал даже больше, чем Талку-Гринцевич, смешение антропологических типов на территории Западной Евразии, которая затрудняло установление четких географических границ между антропологическими группами. Что касается классификации самого Чикановского, можно указать на то, что он относит полян к тому антропологическому типу, который он называет восточным или преславянским, а северян